Русский князь в ответ извлек свой меч из ножен и вопросил такой ли меч у папы, доколе ношу свою бедер, не нуждаюсь в ином. И в заключение этого несколько затянувшегося экскурса в историю еще одна дата. В 1436 году именно католики-изуиты ввели в Литве инквизицию. Духовный суд для розыска и наказания еретиков, русских отщепенцев и для приведения их в покорность папе. Председательствовал на этом суде доминиканец из Лянчицей. Инквизиция в Литве на целых 43 года опередила испанскую, которая, как известно, была учреждена в 1479 году. огромное со временем... Все разраставшееся могучая русская держава не давала и по не дает покоя ее недоброхотам, будь то политического или религиозного пошиба. Подчинить своей воле честный, работающий, миролюбивый, но, к сожалению, весьма безалаберный народ давно стал идеей фикс иерархов католичества. Известно, что С 1050 по 1462 год было 245 нападений на Русь. То есть на один год войны приходился лишь год мира. Так вот, добрых четыре пятых этих войн были войнами религиозными. Русь отстаивала от западных и восточных захватчиков свое право на свободу вероисповедания. Заметим, не Русь желала навязать кому-то свою веру, а ее хотели религиозно изнасиловать. Когда же очередная затея не удавалась, убирались пришельцы во свои осебитыми, теряя при этом не только лицо, но случалось и свои земли. За указанные выше годы Русь увеличилась в 400 раз. Они, естественно, злились и, как могли, выражали свое глубочайшее презрение к Руси и всему русскому. Басня о и зеленом винограде родилась не на пустом месте. Русь не просто переняла из Болгарии и Византии православие. В мире нет другой такой страны, где бы народ заплатил за веру такую дорогую цену. Вера буквально выстрадана русским народом. И очень справедливы в этом смысле слова философов. Один из них сказал, а люди наши сквернословы, плохи. Пьют много и лихо, только их бог бледдет за их глупость. Литературный памятник сказаний о городах. Второй, Кошелев, выразился более определенно. Без православия наша народность дрянь. С православием же она имеет мировое значение. Примерно так же высказался и гениальный Рильке. Все страны, сказал он, граничить друг с другом, Но лишь одна Россия граничит с Богом. Однако привилегия именоваться Святой Русью и землей, граничащей с Богом, может оборачиваться глубокими страшными падениями и трагедиями, ибо, по сути, это прерогатива означает постоянную бодрость и трезвление, постоянное пребывание в пограничной ситуации, либо быть прерогативой. родом избранным, народом святым, либо становиться ужасом, притчей и посмешищем всех народов, оставаясь глубоко пораженным сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца. Когда папам не удалось военное подчинение Руси, В ход была пущена новая коварная ловка иезуита Антония Посевина. Оседлать западную Русь посредством соединения церквей, используя унию. Вы, мол, православные служите в своих храмах, как служили, только подчиняйтесь папе. Но подробнее об этом в следующей книге. Пока же, как говорили некогда, вернемся на прежнее. Глава 12. Почему Литва не приняла православие? Гигантское созданное насильственным подчинением русских земель Литовской империи